Десять, тридцать, сто — большая дружина, очень большая. Кто? Фарлав Черниговский. А впереди между тем образовалась нечто настораживающее. Всадники не собрались в колонну, чтобы двинуться вниз или вверх по реке, а встали поперек зимника. Соням, стой! распорядился Сергей. Воем вперед! На слав! Знамя мое выше!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 Древко в руках фигурки знаменосца наклонилось так, чтобы знаме расправилось. Атакующий сокол. Игорь остался в Киеве. Получается, Олег. Дерут милож нослав со мной. Машек Трани Кистер тридцать шагов за нами. Остальным в готовности. Старший Грейб и послал Мару вперед шагом. Двести метров половина пути.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 И уже косит злобно, но он не лезет в драку без команды. Сергей кивнул. Может, мы-то хочу взять с тебя, Вартислав Дервский, ты же в моем городе торк вел, а мы-то платил ли? И голос такой неприятной, с явственной ноткой презрения. Да ну нафиг, такое терпеть хоть даже и от великого князя. А ты сходи в свой город да спроси. Резко бросил Сергей. Строго говоря.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 Знания, опыт, логика, окнём немного удачи и самая малость откровенного блёфа. И замечательное правило дипломатии: удивить значит победить. А оно ведь именно для таких, как Олега придумано. Убедил, наконец, произнёс великий князь. Не стану я браться тебя мыта -то, товаром, но поезд свой ты сейчас развернёшь обратно в Любич. Там и поговорим.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 Это когда он порадовался тропезников истории французского вояжа, широкий жест подарок, беспошлинная торговля до Киева включительно. Сергей, впрочем, порядок тоже знал и заранее приготовил подарок. Нет, не меч. У Олега своих хватало. Кольчужку восточной работы, посеребренную местами даже позолоченную из тех, что по за прошлым летом.